Бросив трофейный меч возле поверженного противника, Каспар прислонился к стене, переводя дух. Левое предплечье он почти не чувствовал, анемения распространилась уже до локтя. Требовалось спешить. Падать на мостовую было никак нельзя. У безымянного графа на этой улице могли быть ещё сообщники. Каспар глянул в сторону площади. Вдоль стены крались, дождавшиеся конца схватки, стражники. Ну что ж, почти вовремя. Криво усмехнулся Каспар и оттолкнувшись от стены, пошёл прочь. От фонаря к фонарю он шёл всё быстрее, иногда спотыкаясь и хватаясь за стены. Там, где начался собственно бычий ключ, фонарей стало втрое меньше. Впрочем, Это Каспару было привычно. Он хорошо ориентировался на улице, даже в те времена, когда а фонарях в этих местах и не слыхивали. Вот и знакомое очертание дома. Услышав на улице шаги, залаяла и тут же замолчала соседская собака. У дома напротив темнела ломавая телега, на которой возили камень. Хозяева делали новую пристройку. коснувшись своего забора, Каспар приободрился. Значит, дошёл и не свалился, как старый обессиленный бродяга. По первым осенним заморозкам они часто замерзали на улицах. Вот и калитка. Каспар остановился, чтобы собраться с силами. В глазах уже плыли красные круги. В прежние времена с такой раной он мог полдня сидеть в седле. На той паре прошло много лет, слишком много. Оброшенной телеги скрипнула оглобля. Над улицей вспыхнул яркий огонь, и в следующее мгновение щёлкнул спуск громобоя мощного арбалета, хранившегося у Каспара с незапамятных времён. Тяжёлый болт прошил скрывавшуюся за телегой цель. И с треском вошёл в соседские ворота. Несколько собак вокруг из перепугу подняли лай. Придётся платить за порчу ворот, пронеслось в голове Каспара. "Каспар, ты цел?" спросила Генриетта. "Цел, дорогая. Я взгляну, что там". Лежавший на мостовой мешочек со светительной смесью ещё горел. Потряскивая и разбрасывая искры, Каспар перешёл улицу и при свете затухающего пламени заглянул за телегу. Стрелок лежал на спине, раскинув руки, а рядом валялся заряженный двулучевый арбалет лучшее средство для убийства из засады. "Каспар, возвращайся", потребовала Генриетта. "Иди, дорогая", ответил он. и поспешил назад. Калитку распахнул Губерт. Он пропустил отца, выглянул на улицу и снова закрыл, заперев на все засовы. "Мам, он ранен!" сообщила Ева, едва отец переступил порог. А "Весь гарнизон в сборе." усмехнулся Каспар и улыбнувшись перепуганной жене, добавил: "Ничего страшного, просто царапина." изъехал по стене на пол. Ева, живо трепицы неси и горячую воду. Губерт, а ты не отходи от окна, смотри вобо. Да ты у меня прямо сержант. Помолчи, Коспар, сейчас я тебя перевяжу. Генриетта разрезала ножом пропитавшийся кровью рукав, и едва взглянув на рану, крикнула: И иголку с суровой ниткой неси. В доме наёмника всё самое необходимое лежало в одном месте. Так что вскоре Ева принесла то, что потребовалось. А потом зажгла две дополнительные масляные лампы. Подавая матери то мокрую тряпицу, то новую нитку, Ева внимательно следила за тем, как та накладывалась стежки. понимая, что и это, помимо искусства фехтования, неотъемлемая часть жизни воина. Вскоре рана была зашита, присыпана перетёртой травой специального сбора и туго завязана порванной на ленты чистой тряпицей. Кровь остановилась. Каспар почувствовал себя лучше и с помощью Евы снял сапоги. Поди, выпей сонного отвара, Тебе нужно поспать. Нет, дорогая, спать мне некогда, да и вам тоже. Что же за враги у нас завелись? Неужто королевские слуги, воскликнула Генриетта. И я не говорю, что на нас должны напасть. А кто же тебе плечу порезал, папа? спросила Ева. Это просто шайка воров, ответил Каспар. подпустив в голос пренебрежительности. А за телегой кто сидел? Тоже вор. Поинтересовалась Генриетта. Провести её было непросто. Муж едва добирается домой раненный, а у калитки его ждёт убийца с арбалетом. Какие уж тут разбойники? Не знаю, кто был за телегой, его лицо мне незнакомо. Но я не об этом говорю. Так что послушайте. Слушаем, сказала Генриетта, глядя на мужа в упор. Мы должны переехать. Куда, батя? спросил из гостиной Губерт. В Харнлон, ответил Каспар, решив начать издалека. В Харнлон? удивлённо переспросила Генриетта. М-м, да, дорогая, в большой и красивый город. Мне приходилось бывать в нём дважды, уверен. Что и вам там очень понравится. А чего нам в Харнлоне делать? Здесь красильнь, дом, дела идут хорошо. Э, видишь ли, Каспар пытался представить переезд как можно более безобидным. Король назначает меня на службу, а отказываться как-то неприлично. Всё же теперь мы часть королевства. А что за служба, папа? Спросила Ева: "Ну, мне предлагают место королевского наместника. А титул к нему прилагается?" Поинтересовался из гостиной Хуберт, стоявший у окна, наблюдателем. "Э, если у меня получится там служить, я стану графом". Генри и Эва переглянулись. Из гостиной выглянул Хуберт. "Батя, это правда?" "Правда, сынок". Только жить мы будем не в самом Харнлоне, а в своей новой вотчине, в городе Тикерье. Тикерье? переспросила Генриетта. Что-то я не слышала о таком городе. Это чуть севернее королевской столицы, дорогая, недалеко от океана. Что? угрожающе произнесла она. Ты собираешься жить на берегу студёного океана? Ну почему же на берегу, дорогая? Совсем не на берегу. От того места, где мы будем жить, до океана ещё ехать и ехать. Каспар промолчал о том, что в Тикерии их никто не ждёт, и чтобы поселиться в нём, нужно разбить войско вердицев. которые вовсе не жаждут почувствовать над собой власть королевского наместника. Да там, наверное, ледяные пустоши, и ничего более, не сдавалось Генриетта. Нет, дорогая, там есть и леса, возразил Каспар, хотя назвать северные кустарники деревьями можно было лишь с большой натяжкой. Мама, если мы станем графами, Ты сможешь отдать дочь за дворянина? Пришёл на помощь отсу Хуберт. "Да?" поразилась Генриетта. "Каспар, это правда?" "Дорогая, но если я стану графом, мы окажемся вровень с любым другим графом королевства. Не вижу здесь ничего удивительного". Эти слова изменили настроение Генриетты. Она подошла к зеркалу, и при свете лампы поправила растрепавшиеся волосы. Потом одёрнула ночную рубашку и, повернувшись, сказала: Ну раз сам король предлагает службу, надо ехать. Так значит, мы едем? обрадовалась Ева. Ура! То есть какой ужас, я не смогу посещать школу для девочек. Генриетта хотела сделать дочери замечание. Но передумала. Она вся уже была во власти новых планов. Когда мы уезжаем, дорогой? спросила она. На сборы у нас один день. На утро следующего дня мы будем уже в дороге.